Глава двадцать первая. Крымов ушел. Она взглянула на часы. Десять. «Добрый вечер. Могу я поговорить с Романом Станиславовичем?» Юля звонила в гостиницу «Европа». Услышав голос администратора, она приободрилась. «Такие люди, как Роман Станиславович, конечно, отравляют мир». Но зато с ними всегда легко и просто можно найти общий язык. Достаточно заплатить. И они продадут хоть черта лысого, хоть маму родную. Вас беспокоит Юлия Зимцова. Чтобы вы меня вспомнили, достаточно... Юлия Александровна, я вас отлично помню. Промурлыкал в трубку словоохотливый администратор. И Юлия сразу же представила себе, как плотоядно он сглотнул в предвкушении очередного гонорара. Что вас интересует на этот раз? Елизавета Гейка? Вас понял. Она сейчас находится в своем номере. А тот молодой человек, который живет в номере, снятом покойной Садовниковой... М -м, как вы сказали? Покойной? Лоры Садовникова погибла больше недели тому назад. «Разве вы ничего об этом не знали?» «Нет, не знал». «Я вас поняла. Номер был оплачен на месяц вперед?» «Приблизительно так». «Значит, молодой человек по-прежнему живет в этом номере?» «Как вы думаете, какое отношение он имеет к гейка?» «Думаю, что самое непосредственное. Практически он у нее и живет». «Так я и знала». «Скажите, если я сейчас подъеду, вы позволите мне вот так поздно пройти Гейка? Смотря что вы собираетесь с ней сделать, все будет очень тихо и пристойно. Мне надо просто переговорить с ней. И звоню я вам, чтобы избежать каких-либо недоразумений. Я вас понял. Приезжайте». И она приехала, вошла в ярко освещенный просторный холл. И первый, кого она увидела, был, конечно, Роман Станиславович. Он подошел к ней и поцеловал руку, как в дешевом кино. От него пахло чем-то жареным, из чего Юля сделала вывод, что он только что вернулся из кухни-ресторана, где тоже наверняка был своим человеком. «Добрый вечер!» Юля выдавила из себя улыбку и, не останавливаясь, прошла к лифту. Ей незачем было афишировать свое знакомство с администратором. Роман Станиславович получит свои чаевые или коньячные, но чуть позже, когда Юля будет возвращаться. Если потребуется, он прождет ее здесь, в холле, не час и не два. Юля поднялась на третий этаж. Комната 303. Она постучала и почти сразу же услышала далекий женский голос. «Войдите». Она вошла и увидела закутанную в розовый пеньюар Лизу Гейко с челмой из банного полотенца на голове и с лицом густо намазанным жирным желтоватым кремом. «А, это вы?» протянула Лиза разочарованно и пригласила Юлю в тускло освещенную гостиную. «Проходите». Она свалила несколько подушек с дивана прямо на ковер, и предложила Юле сесть рядом с ней. «Ну что, у вас есть какие-нибудь новости или вопросы? Ведь не просто так вы пришли ко мне в столь позднее время. Вы извините, что я в таком виде, но вы сами виноваты, что не предупредили меня о своем визите». «Лиза, к чему все эти церемонии? Вы и так прекрасно знаете, зачем я к вам пришла». Юля изо всех сил старалась держаться и говорить твердым голосом. И судя по тому, какой взгляд бросила на нее перепуганная Лиза, ей это как будто удавалось. «Кто этот молодой человек, который проводил с вами вечера или даже ночи? Скажите, он имеет какое-нибудь отношение к Лоре?» «Если вы говорите о нашем соседе по этажу», то нас связывал только покер. Если вас связывал только покер, почему тогда этот парень живет в номере, оформленном на имя Лоры? Что все это значит? Когда мы с ним познакомились, у него не было при себе документов, и Лора записала номер на свое имя. В конце концов, это было ее право. Они были любовниками? «У Лоры не было никаких любовников», — заносчиво и даже со злостью в голосе произнесла Лиза. И принялась машинально счищать остатки крема с лица носовым платочком, извлеченным из кармана ее пеньюара. Уже через минуту она превратилась из бледной мумии в прежнюю Лизу Гейко-Казарину. «Тогда, быть может, это ваш любовник?» «Он просто мальчик» который живет по соседству, очень милый и приятный в общении. А почему у него нет документов? О, это его личное дело. Он вполне состоятелен, и если у него нет паспорта, это еще ни о чем не говорит. Скажите, почему в ночь убийства с 27 на 28 сентября Лора не осталась с вами? хотя явно намеревалась переночевать именно здесь, о чем и сообщила мужу, который, решив воспользоваться этим обстоятельством, пригласил к себе любовницу. — Что случилось между вами и Лорой? Вы поссорились? — Напротив. У нас все было хорошо. Мы поужинали втроем. Я, она и наш молодой сосед, после чего она решила немного прогуляться по городу. Матвей предложил сопровождать ее, и она согласилась. Они ушли, а примерно через полчаса Лора позвонила мне с улицы и заявила, что поедет ночевать домой. Если честно, то я тогда сказала ей, что она поступает опрометчиво, что их отношения с Сергеем и без того наколены, что не надо провоцировать его. Провоцировать? На что? Понимаете, я чувствовала, что Полина находится там. Сергей был слабым человеком. Он не мог без чьей-либо поддержки справляться со своим горем или одиночеством. Они с Лорой начали отдаляться друг от друга. Но тот факт, что они оба были в какой-то мере сентиментальны, не позволял им разбежаться раз и навсегда. Думаю, что они и после развода продолжали бы встречаться. Тогда, может, им и не следовало расходиться, Может, это у них судьба была такая? Жить на некотором расстоянии и по-прежнему любить друг друга. Знаете, такое иногда случается. Если бы у вас была такая сестра, как Лора, вы поступили бы точно так, как я. Что вы имеете в виду? А то, что я не могла спокойно смотреть, как Сергей изменяет ей со всеми подряд, он пользовался ее добротой. Но откуда у вас такая уверенность? что Лора сама не изменяла ему, хотя бы даже с вашим Матвеем, ведь его так зовут. Юля кивнула в сторону двери, за которой всего в нескольких метрах от них находился номер молодого соседа. «Я знаю, что говорю. А я тоже знаю, что вы были просто ослеплены своей сестрой, как, впрочем, и все окружающие вас люди. Вы заидеализировали Лору, вознесли до небес. а Она была обыкновенной живой женщиной, которой не чуждовали вполне естественные желания и чувства. Она тоже имела право на личную жизнь, быть может, зная о том, на каком она счету у своих подруг и сестры. Она страдала. Вам это не приходило в голову? Мне рассказывали, как Лора ходила с Соней по ресторанам, играла в другую жизнь. Неудачный брак, разочарование, одиночество — все это могло толкнуть Лору в объятия Матвея, и это естественно. И почему она должна была вам обо всем докладывать? Но Лиза отвернулась и ничего не ответила. Она твердо стояла на своем. Она не хотела разрушать миф об идеальной сестре Лори, тем более покойной. «Извините, я не должна была так резко разговаривать с вами. Простите меня, Бога ради». Юля поднялась с дивана и некоторое время стояла в нерешительности, не зная, что ей еще говорить или делать. «Как вы думаете, он уже спит? Будет удобно разбудить его?» «Матвея?» — Лиза вскинула брови. «Не думаю, что он вам что-нибудь скажет. И вообще...» «Вы меня разочаровали». Я-то думала, что вы уже что-нибудь нашли. Я действительно много чего нашла, но сказать точно, кто убийца, пока еще не могу. Скажите честно, вы подозреваете всех ее подруг разом? Так? Лиза усмехнулась и подошла вплотную к Юле. Ну что вы молчите? Ведь я угадала? Да, вы угадали. Но еще я подозреваю... «Вас, Лиза, потому что вам, как это ни странно, была выгодна смерть вашей сестры, двойное убийство, и вы богаты, вы очень богаты». Но меня не было в ту ночь в квартире Лоры, вот в чем все дело, понимаете, не было. И Матвей ночевал здесь, у него полное алиби. После того, как Матвей вернулся с прогулки, проводив Лору домой. Мы с ним почти до утра играли в шахматы. В гостинице многие могут подтвердить это. У вас есть ко мне еще какие-нибудь вопросы? Вы не знаете, почему у Лоры не было наличных денег? Кажется, она всегда страдала из-за этого. Меня об этом уже спрашивали. Откуда мне знать, почему Серж не давал ей денег? Он считал, что у нее и так все есть. Ее счастье, что он не знал, сколько у нее украшений и нарядов. А так она имела возможность их продавать. Ей нужны были деньги на поездке в Питер. А что ей было делать в Питере? Навещать вас? Да мало ли. Не скрою. Она несколько раз приезжала ко мне, но я сама оплачивала ей проезд. А что касается наличных то они нужны всегда, хотя бы для ощущения свободы, которого ей так не хватало. Юля простилась с Лизой и вышла из номера подавленной. Она не узнала ничего нового. Абсолютно. Холостой поход. Она постучала в соседний номер. Но там ей никто не ответил. «Матвей, вы испите?» спросила она неуверенным голосом. И вся съежилась, не представляя себе, о чем она может говорить с этим красивым плейбоем. Она услышала шаги. Дверь распахнулась, и она увидела Матвея, почти голого, с растрепанными волосами и заспанным, но от этого еще более красивым лицом. «Кто вы?» — спросил он раздраженно. «Мне надо с вами поговорить. Меня зовут Юлия Зимцова. Я занимаюсь поисками убийцы вашей приятельницы». «Лоры Садовниковой!» Он молча впустил ее в номер. Ушел, вернулся уже одетый и сел в кресло, предложив Юле выпить. Она приняла из ее рук бокал с вином и подумала, что плесни он ей туда яду, она бы все равно выпила. Конечно, Лора была его любовницей, и теперь он тоскует по ней, страдает. «Вы не могли бы рассказать мне, «Как прошла ваша последняя прогулка с Лорой? Вы ведь проводили ее до самого дома?» «Вы от Лизы», — догадался он. «Это она вам рассказала». «Конечно. Кто же еще?» «Мы просто гуляли». А потом Лора сказала, что не может вот так поступить с Сергеем. Она приняла решение совершенно неожиданно. «Я постоянно думаю об этом». Понимаете, то, что их убили, это совершенно определенно. Но ведь убийца не мог знать, что в квартире будет и Лора. Стало быть, убить собирались одного Сергея. Она оказалась в спальне случайно. Он плакал. По-видимому, Лора была очень дорога ему. Юля подумала, что сюжет мог быть и другим, не таким, каким его представляли Матвей с Лизой. Что, если предположить, будто Матвей все же любовник Лизы, и они решили убить богатую сестричку Лору с мужем, чтобы присвоить себе их деньги? Тогда Матвей мог войти в дом вместе с Лорой. По ее ли инициативе, по его ли? А что, если в ту ночь именно Сергей не должен был ночевать дома, Почему никто не подумал об этом? И Лора, соблазненная Матвеем, не подозревая, что он является любовником ее сестры, привела его к себе домой, зная, что Сергей в это время ночует у Полины. И вдруг в самый неподходящий момент в квартиру входит Сергей, Матвей успевает спрятаться. Сергей, ничего не замечая, проходит к себе, видит Лору, раздевается и ложится с нею. И в это время их убивает Матвей. А то, что в квартире не осталось отпечатков его пальцев, разве о чем-нибудь говорит? Он мог надеть перчатки, а пистолет взять из письменного стола Сергея. Но тогда как же отнестись к свидетельству Полины? Да и была ли она там в ту ночь? А если и была, то в какое время? ведь она могла лежать в постели Садовниковым еще днем и оставить там свое белье и волосы. Но тогда как же она оказалась под столом и вымазалась в крови? А что, если она вошла в квартиру позже Матвея? Зашла в спальню, увидела трупы. Матвей в это время мог мыть руки в ванной. Услышав плеск воды, Полина могла испугаться и забраться под стол. А что, если Матвей действовал заодно с Полиной? Прокручивая все это в мозгу, Юля пила вино и смотрела на Матвея. Глядя на его прекрасное лицо, она вдруг поняла, что уже никогда не сможет лечь в постель с Ломовым. Зачем дарить свою молодость старому горбуну, пусть даже и золотыми мозгами, когда на свете существует такое чудо, как Матвей. Молодой, красивый мужчина. Пусть даже она никогда не получит его любовь, но хотя бы будет знать, что такая совершенная красота существует и что надо просто ждать, искать, надеяться. Юля вспомнила свой утренний побег из охотничьего домика и даже зауважала себя, за столь дерзкий и решительный поступок. Конечно, она еще извинится перед Ломовым. Это уж обязательно, но и избавиться от его домогадней. Значит, вы считаете, что их убийство связано лишь с Сергеем? Я просто уверен в этом. Скажите, Матвей, я слышала, что вы здесь устраивали вечеринки, оргии даже. Лора была вашей любовницей? Это не имеет никакого значения. Какими бы ни были наши отношения, чтобы нас не связывало, Лору убили случайно, поэтому не тратьте время и ищите убийцу среди друзей Сергея. Кому это было выгодно? Кому он помешал? Встал поперек дороги. Поверьте мне, позже, когда все прояснится и вы найдете этого негодяя, то вспомните мои слова и не надо копаться в чужом белье, разве что в белье Сергея. Он был негодяем и обманывал Лору, а она... она хотела начать новую жизнь. Уж не с вами ли? Может быть, и так. Пухлая ладошка Романа Станиславовича смяла зеленую купюру. Юля покидала гостиницу психологически раздавленная уничтоженные собственными сомнениями.